Восемнадцать часов. Улица Дюрестье, главный офис компании Вертика и Швиндель. Холл разделен на две части. Справа лифты, поднимающие кабинетом, слева магазин по продаже билетов. В этих старых зданиях холлы просто огромные. Чтобы люди чувствовали себя уютнее, пришлось сделать навесные потолки, расставить где только можно катки с растениями, мягкие кресла, столики и стойки с каталогами путешествий. Камиль не проходит в холл. Он прекрасно может представить себе Анну. Вот она сидит в кресле, посматривая на часы, выбирая время, когда нужно выходить ему навстречу. Она подходила, всем своим видом извиняясь за свое небольшое опоздание. Что поделать? Прости. Я просто не могла вырваться. При виде подобной улыбки упрыки исключаются. Ерунда. Нашла, из-за чего беспокоиться. Задумано все было более чем хитро. Камиль понимает это, когда у лифта появляется курьер. Он торопится, держит под мышкой мотоциклетный шлем. Камиль следует за ним. Второй выход на улицу Лессар. М -м, как удобно. Если Анна опаздывала, она могла войти с улицы Лессар и сразу же оказаться на улице Дюрестье. Здесь ее ждет восхищенный Камиль, и все довольны. Камиль устраивается на террасе кафе на улице Розре и Фобур-Лафит. «Даже если придется ждать, это хоть какое-нибудь занятие. Безделие губительно, когда чувствуешь, что все летит к черту». Камиль не отрывает взгляд от телефона, никаких сообщений. Наступает время окончания работы. Камиль цедит свой кофе, но взгляд его устремлен на улицу. Люди с деловым видом переходят с одной стороны на другую, издалека приветствуют друг друга, обмениваются улыбками или устремляются к входу в метро, обремененное новыми заботами. Люди как люди, разные. Иногда взгляд Камиля выхватывает из толпы профиль молодого человека. Он сравнивает его с сотней подобных профилей, населяющих его память. То в поле зрения его попадает чье-то его хозяин человек значительно успешный, а вот девушка еще совсем молодая, а силуэт уже потерял четкость. Спина согнулась, в руке сумочка, она держит ее кончиками пальцев. Просто так надо. Надо, чтобы у женщины была сумочка. Но ей это совершенно безразлично. Продолжив Камиль свои наблюдения он просто растворился в потоке жизни. И неожиданно она появляется на углу улицы Блё, останавливается в 40 сантиметрах от пешеходного перехода, пальто цвета морской волны. Лицо женщины, кажется, сошло с картины Гольбина «Семейный портрет». Но она не страдает к согласиям. Именно из-за этого Камиль, вероятно, так хорошо запомнил ее лицо. Он толкает стеклянную дверь, когда женщина пересекает улицу, выходит и встает у светофора. Она на мгновение останавливается, во взгляде считается любопытство, легкое беспокойство. Обычная реакция на внешность Камиля. К тому же он неотрывно смотрит ей в глаза. Она делает шаг вперед, проходит мимо, как будто уже думает о чем-то другом. «Э, «Простите!» Женщина оборачивается, наверное, в ней метр семьдесят один. Чтобы ответить Камилю, ей приходится опустить взгляд. «Простите!» — повторяет Камиль. — Вы меня не знаете. Женщина, кажется, хочет возразить, но не делает этого. Улыбка у нее не такая грустная, как взгляд, но доброжелательность и печальная тональность те же. — Мадам Шруа? — Нет, — отвечает она с облегчением, улыбаясь. — Вы, наверное, меня с кем-то спутали. Но не уходит, понимая, что разговор, судя по всему, не закончен. — Мы встречались несколько раз на этом самом месте, — говорит Камиль, указывая на перекресток. Продолжен в том же духе, пришлось бы углубляться в хитроумное объяснение. Но Камиль предпочитает извлечь из кармана свой мобильный щелчок. Женщина наклоняется, заинтригованная происходящим. Она пытается понять, чего же он хочет. Камиль не замечает ее движения, зато есть СМС-котлуи. Отпечатки Н.О.П. Немногословно. Неизвестно органам полиции. Отпечатков Анны в базе нет. След ложный. Перед Камильем открывается коридор, на двери в нем по очереди захлопывается Через полтора часа последняя, самая важная дверь, та, которая, по его мнению, навсегда останется для него открытой, захлопнется в свою очередь. И это будет конец его работе. После долгой и унизительной процедуры полиция сгонит его из своих рядов. А ему предстоит решить, нужно это ему или нет. Он говорит себе, что выбора у него нет. Но сам прекрасно знает, что выбирать или нет, это тоже выбор. Его затягивает воронку. Он же не понимает, чего хочет. Эта воронка бессмысленна, как замкнутая спираль. Камиль поднимает голову. Женщина по-прежнему стоит рядом с ним, преисполненное внимание и любопытство. Простите. Камиль снова склоняется над экраном мобильного телефона, закрывает сообщение, открывает другую функцию. Не так. Снова щелкает по списку контактов и протягивает, наконец, женщине мобильник с Аниной фотографией. «Вы ведь с ней не работаете?» «Это даже не вопрос, но лицо женщины проясняется». Э, «Нет, но я ее знаю». Она рада оказать услугу, недоразумение рассеивается. Она работает в этом квартале уже больше 15 лет и, конечно, знает множество людей, так как встречается ежедневно с ними на улице. Однажды мы улыбнулись друг другу, а потом всегда здоровались, когда встречались. Но мы никогда не разговаривали. «Просто чума», — говорила о ней Анна.